Через десять минут кухня нагрелась так, что Маше стало почти жарко. Она присела с чашкой кофе к столу, придвинув к себе кучу иллюстрированных журналов, одну из десятков валяющихся тут и там по всем углам маленькой квартиры. Сколько девушка себя помнила, она не выбросила ни одного журнала, о чем бы он ни был, о моде, о спорте или об интерьерах. Маша не любила избавляться даже от старых телепрограмм и, защищая от матери и брата пыльные неподъемные пачки, настаивала, что там попадаются очень интересные фотографии. Это было странное и не всегда удобное хобби, которое, впрочем, часто помогало Маше в ее работе. Создавая кукол, она нередко черпала вдохновение именно в старых журналах, воплощая встреченные там лица в глине, фарфоре или ткани. Маша считала, что именно этот подход и принес успех ее произведениям, выделив их среди моря других авторских кукол. Она никогда не вдохновлялась абстрактной фантазией или сказочным персонажем. У ее кукол были реальные прототипы среди живых или недавно живших людей. Даже если зрители не догадывались об этом, то бессознательно ощущали, что перед ними некие портреты. Рассматривая картинки, девушка невольно отвлеклась от мрачных мыслей, и стало легче, она даже заулыбалась, снова встретив фотографию, которая не давала ей покоя уже вторую неделю. Теннисистка стояла на курте, готовясь к подаче, сжимая в одной руке ракетку, в другой мячик. Загорелое лицо насуплено, ярко-голубые глаза смотрят недоверчиво и напряженно. Спортсменка стояла в абсолютно статичной позе, обдумывая удар, но ее тело было похоже на скрученную пружину, готовую разжаться в любой момент, чтобы обрушиться на противника. А что? «Сделаю-ка я теннисистку!» Кося на снимок, Маша допивала вторую чашку кофе. «Пусть обвиняют в конъюнктуре, переживу. Балерин делают тысячами. Это высокий жанр. Это можно, а теннисистку почему-то нельзя? Позор, будто я звезду нашей эстрады собираюсь извоять». Отложив спортивный журнал в сторону, девушка принялась исследовать бумажные залежи, скопившиеся в углу за холодильником. Ей помнилось, что там могло найтись кое-что по нужной тематике. Чихая от поднявшейся пыли, Маша вытащила на середину кухни увесистые кипы, которым никто не прикасался последние два года. Ревизия могла занять весь день, и девушка решила приступить к делу немедленно. Собственно, у нее была другая работа, более срочная, хотя менее интересная. За этот заказ к тому же обязательно заплатили бы. А вот теннисистку предстояло не только сделать, но и продать. И все же Маша выбрала ее. Мастеря очередную старорежимную барышню в кудряшках, она заняла бы только руки, не голову, а значит... Снова впала бы в депрессию. Делать подобных кукол она могла бы и во сне. Столько их уже прошло через ее рабочий стол. А тут, по крайней мере, будет о чем подумать. Маша склонилась над журналами и смахнула пушистую буроватую пыль. На полу что-то зазвенело. Девушка не заметила нескольких мелких осколков стекла, валявшихся на пачке. «Еще год буду выгребать». И кому понадобилось разбивать окно? Она хотела уже принести совок и веник, чтобы убрать осколки, но ее взгляд остановился на маленьком предмете, притулившемся под самой кипой пыльной бумаги. Маша смахнула его на пол вместе со стеклом и заметила только сейчас. Удивленно нахмурившись, девушка... Двумя пальцами подобрала с пола серебристый ключик на ярком брелоке, показавшемся ей сперва сделанным из пластика. Однако, поднеся его к глазам, Маша безошибочно узнала кораллы из своего браслета, точную их.